Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть такой и описал подробно: толстенький на голове пух, два вершка ростом и кашляет. О, Галь, я думала, что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого. Зачем ты сердишься на меня? Ты хочешь вернуться? Но ведь в хирами тихо и хорошо. Галь, что с тобой? Я тихо освободился от рук Визи. Положительно женщина это держала меня в странном и злосном недоумении. Лунны житель сказка внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался. Визит думает, что я себя плохо чувствую. Эх, Визи, сказал я. Мне теперь так славно живётся, как никогда. Я написал статейку, деньги получил. Вот деньги. О чём статью и куда? Я сказал куда и прибавил о снеге. Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю как раньше, серьёзно и дружески. Но здесь прислуга внесла тележки, и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела, поднимая глаза, я встречался с её нервно-спокойным взглядом, от которого мне как от допроса хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к её присутствию. Казалось, ничто было не в силах нарушить моё безграничное счастливое равновесие. Слёзы и тоска визи лишь мгновение коснулись его, и только затем, чтобы сделать более нерушимым силой контраста то непередаваемое довольство, в какое погружённый поуши сидел я за сверкающим белым столом перед драматически дымящимися кушаниями в комнате высокой, светлой и тёплой, как нагретая☉ от мели сонцом вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашёл её приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целуют нетерпеливый муж. Она просияла, Я видел, каким светом блеснули её глаза, но встав, подошла к столику и шутливо подняв над головой склянку с лекарством, которое я изредка ещё принимал, лукаво произнесла: "Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, ещё на полтора месяца". "Ах так", сказал я. "Но я не хочу лекарства. А для меня? Чего там, я ведь здоров". Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным задорным лицом. И тотчас же загорелся неодолимым желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать. "Я пойду", сказал я. "До свидания, пока, Визи". "Он нет", решительно сказала она, беря меня за руку. "Тем более, что ты так непривычно желаешь этого". Я вырвался, надел шубу и шапку. Моё весёлое резкое сопротивление поразило Визи, но она не плакала более. Её лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на неё, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких пустых взглядов, какими говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся. Мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, не полное, не худое, не белое, не серое лицо, как взбитое, приглаженное подушка. И так, по-видимому, я перенес представление о своем воображенном лице, На отражение в зеркале виде не то, что есть. Над левой бровью несколько стеснув в кожу пылал красный, формой в виде баба шрам. Этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверью, и очутился на улице. Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал. Этого я не помню. Стемнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжёлый из глубины души, трудный и долгий вздох. На углу, прислонясь к тёмной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одет искудно и грязно. Он вздыхал, посылая в пространство тяжкие, полные бесконечной скорби вздохи, стоны рыдания. Лица его я не видел. Наконец он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния: "Боже мой, Боже мой. Я никогда не забуду тон, на каким произнеслись эти слова. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что ещё вздох, ещё мгновение, и моё благостное равновесие духа перейдёт в пронзительный нервный крик. Поспешно я отошёл, оставив вздыхающего человека наедине с его тайным горем, и тронулся к центру города. Боже мой, боже мой, машинально повторил я. Этот маленький инцидент оставил скверный осадок, тень раздражения или тревоги. Но совсем спокойно чувствовал я себя. Меж тем, темнота сплотнилась полной силой глухой зимней ночи, прохожие попадались реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно шипел газ, и я невольно прибавил шагу, стремясь к блестящим площадям центра. Один фасад, слабо озарённый стоящим в отдалении фонарём, заставил меня остановиться и внимательно осмотреть его.